Вот хоть бы мы посидели, поговорили, побеседовали. Кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем до да Богу помолимся, а потом и баеньки, а завтра опять встанем. Так ли, батюшка?» Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул в знак окончания собеседования. Батюшка своей стороны тоже поднялся и занес было руку для благословения, но Порфирий Владимирович видя особого на сей раз расположения поймал его руку и сжал ее в обеих своих.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 Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо и Удушки поняла, что в глубине его души решено предательство. Вот и я Богу помолился, начал Парфирий Владимирович и в знак покорности его святой воли опустил голову и развел руками. И, распрекрасное дело, ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что и Удушка невольно поднял на нее глаза. Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе одну руку положив поперек груди, другую — упершив подбородок, но по лицу ее так и светились искорки смеха. Порфирий Владимирович слегка покачал головой в знак христианской укоризны. «Небось, Бог милости прислал», — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника. «Всё-то ты кощунствуешь», — не выдержал Иудушка. «Сколько раз я и лаской...»